Глава 42. Зара. Страх сковал меня по рукам и ногам. Я даже дышать боялась, когда послышались выстрелы и посыпались стёкла. Я только и могла, что не мешать, и глотала слёзы отчаяния и ненавидела себя за эту слабость. Я хотела быть сильной для своего мужчины, но я не могла. Я просто не знала, как. Мы были так близко к смерти. Мирхан, кому то звонил, что-то говорил, но я не слушала. Перед глазами буквально проносилась вся жизнь. Я думала, что сегодня умру. Единственное, о чём жалела, о том, что нам с супругом слишком мало дали времени вместе. Я бы хотела иметь возможность любить его чуть дольше. Где границы!» — Слышу голос мужа. И что этот ублюдок хочет взамен за помощь? прорычал Тимерлан. Мы обсудим, когда доберёмся туда. Не нравится мне всё это. Ты, блядь, добровольно едешь в руки к Туманову. Я сам знаю, но выбора нет, нужно доехать до границы. Ты думаешь, он там встретит? Я больше поверю, что он будет стоять и смотреть, как нас расстреливают. Такой вариант не исключён. Тимерлан выругался, и машина снова начала петлять. В нас всё так же стреляли, а Амирхан прижимал мою голову к себе и успокаивающе гладил по спине. Когда он рядом, то мне почти ничего не страшно. Во мне слепая уверенность, что всё будет хорошо. Он не даст меня в обиду, ведь обещал. Я думала о девочках и молила Всевышнего, чтобы с ними всё было в порядке. Только бы ничего не произошло. Столько выпало на их долю. Я не винила супруга в том, что произошло. Амирхан расчётливый и умный мужчина. Если так поступил, то иного выхода нет. Я доверяю ему, надеюсь, что Туманов не обманет. Я смотрю на супруга он такой уверенный, и мне хочется быть ему подстать, соответствовать статусу жены Абрамова. Сделала глубокий вдох и выпрямилась. Обернулась назад и увидела, что за нами следует три огромных внедорожника, но они уже не стреляют. Видимо, не хотят привлекать внимание. Как и говорил Тимерлан, хотят нас прижать в угол. Мерхан внимательно наблюдал за мной. Я протянула ладонь и переплела наши пальцы. Он погладил моё запястье большим пальцем. У Тима зазвонил телефон. Тот поставил на громкую связь. Да, мы у самолёта хвоста нет, послышался голос Наиля. За нами три машины пытаемся оторваться. Где вы? Мы за вами приедем. Нет, в разговор вступил Амирхан. Улетайте. Что ты юбнулся? Я не улечу без вас. Это не просьба, Наиль. Сейчас же садись в самолёт, увози жену, собери всех наших и скажи, что нужна помощь. Действуй с умом. Ты хочешь, чтобы я беседу вел? ты рехнулся!» Ты сейчас главный. Верни Лейлу домой и позаботься о сестрах Зарины. Держи оборону и напомни людям, что наша семья им многое дала. Ты так говоришь, словно собрался умирать, пробормотал Наиль. У меня сердце сжалось от страшного предчувствия. Береги семью, Наиль, сказал Амирхан, и Тимерлан отключил звонок. Дальше ехали в напряженной тишине. Не знаю, сколько прошло времени, всё тело затекло от напряжения. Мы почти на месте, сказал Тимерлан. Через десять минут будем. Неужели эта ужасная погоня подойдёт к концу? Я даже успела расслабиться. Зря. Их нет. Туманов наебал нас тварь. Держитесь, заорал Тим. Сердце пропустило удар, а в следующее мгновение нашу машину протаранили слева. Ремень безопасности больно натянулся и сдавил грудь, когда меня швырнуло по салону. Следом пришелся еще один удар. Я закричала, а Мирхан накрыл меня собой, и мы начали куда-то падать и перевернулись в воздухе. Все перемешалось. Удар был такой мощный, такой оглушающий. Мне даже показалось, что на несколько мгновений я потеряла сознание. Машина рухнула. Я больно ударилась головой и, кажется, повредила ребра. Все было как в тумане и не могла понять, где нахожусь и что болит. Дышать больно было, точно ребра. Я дотронулась до виска и зашипела от боли, вся рука была в крови. Посмотрела на Мирхана, жив. Димирлан уже вылез из машины. Я дернула свою дверь и не смогла открыть. Супруг выбрался из машины и вновь начались выстрелы. Противники наступали и окружали. "Закрой голову", закричал Мирхан и выбил стекло с двери. Осколки посыпались на меня. Я быстро расстегнула ремень безопасности, и муж вытащил меня из машины. Ты цела, спросила она, осматривая меня. Да, всё хорошо, быстро ответила я посмотрела вокруг. Мы упали в кювет и дальше по склону. Нас просто вышвырнуло с трассы. Вокруг никого, лишь лес. Супруг отступил от меня и схватил за руку. Что с тобой? поспешила к нему, вывихнула руку. Надо уходить, их слишком много. Сказал Тимерлан, перезаряжая оружие. Помоги, сказал Амирхан, и парень подошел к нему и резко дернул за руку, вправляя сустав. Мы втроем пытались отдышаться. Нас окружила мертвая тишина. Наверное, и правда сегодня последний день. Страшно умирать. В порыве эмоций я крепко обняла Амирхана, он прижал к себе здоровой рукой, слышала, как ровно бьется его сердце. Успокаивая даже в такой ситуации, я люблю тебя, прошептала на ухо. Муж отклонился, посмотрел мне в глаза, и то, что я увидела в его взгляде, мне совершенно не понравилось. Он быстро поцеловал меня. Уходите, я их задержу, спокойно сказала Мирхан. Что? Я не поверила своим ушам. Мы уйдём все вместе. Он печально улыбнулся и погладил меня по щеке. Я же обещал, Что с тобой, всё будет хорошо, малышка, хрипло проговорил он. А у меня внутри всё начинает раздирать от боли. Я понимаю, что он уже всё решил. Я видела своё отражение в его зрачках. Слёзы катились из глаз, а он поднял руку и начал стирать большим пальцем. "Нет!" я вцепилась в его ладонь. "Пошли, пожалуйста. Забери её". Говорит Эмирхан и силой отталкивает от себя. В этот самый момент у меня внутри всё оборвалось. Чувствую, как Тимерлан тащит меня по траве. Я кричу, вырываюсь. Я не уйду, не оставлю его, Нет, он же умрёт, а мне жить зачем? Отпусти! Вою на взрыд. И не спуская взгляда с Звуки выстрелов всё ближе. Они же его убьют сейчас, у меня на глазах. Начинаю вырываться ещё сильнее, царапаюсь, дерусь. Нет, пожалуйста! Но мужчина не обращает внимания на мои жалкие попытки. Я цепляюсь руками за траву, за стволы деревьев, ногти ломаю с мясом. Тим резко останавливается, ставит меня на ноги и встряхивает так сильно, что клацают зубы. "Успокойся, блять", прошептал в лицо. Но я продолжаю бороться, у меня начинается настоящая истерика. И тогда он наотмашь бьет меня по лицу, да так сильно, что лопается губа и кровь начинает течь по подбородку. Ты хоть представляешь, что с тобой сделают, если поймают? Смерть будет подарком. Он сказал: "Увести тебя, и я это сделаю. Закрой рот и не скули. Амирхан выиграет нам время". И в этот самый момент раздается оглушающий взрыв. Мой супруг подорвал машину вместе со мной.